Анотация. Действие романа «Резня на Сухаревском рынке» разворачивается в Москве в 1879 году. В доме коллекционера Тригубова происходит ограбление. Один из бандитов насилует племянницу Михаила Фомича и ради развлечения забирает со стола девушки маленькую дешевую шкатулку. Казалось бы, вещица ничего собой не представляет, однако за ней начинается настоящая охота. Расследовать преступление взялись судебный следователь Иван Федорович Скопин, ветеран туркестанских походов, и молодой пристав Захар Архипов, недавно приехавший из Петербурга. Однако они и подумать не могли, что из-за какой-то невзрачной шкатулки погибнет столько людей.